Слова 5. Мужчины не любят слез. Леди Гейл повторяла эти слова так часто, что Теоне казалось, проранее она примуже хоть слезинку и можно забыть о нормальных отношениях. Она и крепилась, пока терпение не лопнуло. Святые заступники. И чем она думала, нарываясь на скандал? Теона тяжело переносила то, на что обрек ее альтан. И главное, она не понимала, почему так. Вернее, предполагала Странно распорядилась судьба, дав ей в спутнике могущественного чародия. Немногие владели магическим даром. Теоне эта способность передалась в наследство от отца. И любой лорд был бы рад тому, что у наследника будет капля королевской крови. Любой, но не альтан. Жена с тотемом мышью – это унизительно. Других причин Теона не находила, как ни старалась. Она смогла привлечь внимание мужа, даже высказала ему все, что думала. Почти все. Однако облегчение это не принесло. Ее выставили посмешищем на королевском балу. Нечего и мечтать, что сплетники об этом забудут. И, наверное, ей еще повезло, что муж не поднял на нее руку. Лорд Гейл никогда не обижал Миледи. Но Теона видела, как на кухне повар бил по лицу свою помощницу за какую-то оплошность. Слышала, как одна горничная хвасталась другой, что после побоев муж дарит подарки. Да и леди Гейл читала вслух письма от своей двоюродной племянницы, которая вышла замуж и жаловалась, что ее поколачивают. В общем, Теона знала, что Альтан мог ее наказать. И все же плакала она не от страха, а от обиды. Она хотела стать, если не любимой женой, то хотя бы нужной. Все эти истинные пары — сказки для глупых детей. Утром Альтан передал приказ немедленно явиться к нему в кабинет, однако там Теона застала не его, а незнакомого мужчину. И он копался в ящиках стола. «Кто вы?» — строго спросила она. Даже если это родственник или друг, рыться в чужих вещах некрасиво, и уж тем более подозрительно, что мужчина отпрыгнул от стола, услышав голос Теоны. Она заметила, как он дотронулся до оттопыренного кармана. «Я зову мужа». Заявила Теона и шагнула к дверям, но мужчина одним прыжком догнал ее и вцепился в рука в платье. «Пожалуйста, миледи, не надо!» Взволнованно зашептал он. «Я все верну, все!» Он сунул ей в руки кошель с монетами. «Вы вор?» Изумилась Теона. «Я немедленно...» «Я секретарь лорда Коули, просто я... мне...» «Боги, я не вор! Прошу вас, ничего не говорите мужу, может, я вам пригожусь!» Теона не сомневалась, что ей следует обо всем рассказать Альтану. Шутка ли? Вор в доме. Но что-то заставило ее подумать. Стоит ли? Молодой мужчина, приятной наружности и прилично одетый. Служит давно. Навряд ли такой человек, как лорд Коули, взял в дом проходимца. Может, у него... обстоятельства? А еще Теоне не помешала бы помощь. Мужская. А кто знает лорда Коули лучше, чем его слуга? Я разберусь. пообещала она, швыряя кошель обратно в ящик стола. И вовремя в кабинет быстро вошел Альтан. «Доброе утро, Теона. Эмиль, ты еще здесь?» «Уже бегу, ваша светлость». «Постой, познакомься, леди Теона, моя жена». «Рад знакомствами, леди». «Тео, мой секретарь Эмиль Ларуа». Теона ограничилась кивком, приличие это позволяли. Можешь воспользоваться его услугами, если захочешь написать опекунам. Благодарю, милорд. Это было бы кстати. Ловко. Письменные принадлежности у Теоны есть, но она не сомневалась, что любое ее письмо будет прочитано мужем. А так даже ухищряться не надо. Впрочем, она все равно не собиралась рассказывать правду о своей семейной жизни, хотя добрый совет ей сейчас не помешал бы. После шести он в твоем распоряжении, Тео. Эмиль? «Ты еще здесь?» После рыка хозяина секретаря словно ветром сдуло. «Присаживайся», — предложил Альтан Теоне. И она опустилась на стул, предчувствуя недоброе. Может, все же следовало рассказать о том, что делал Эмиль. «Я говорю, ты слушаешь», — предупредил Альтан. тиона подавила вздох, иначе, видимо, невозможно. «Да, мой лорд», — ответила она. Я выяснил, кто давал тебе советы по поводу наряда и внешнего вида. Уволил служанку и отказался от услуг портнихи. Теона прикусила губу. Да, они советовали, но по ее просьбе. Муж слишком строг. Однако она промолчала. Завтра к тебе придет женщина с хорошими рекомендациями. Меня заверили, что у нее безупречный вкус. Прислушайся к ее мнению. Она приведет девушку, которая будет твоей личной горничной. С остальной прислугой я разберусь сам. Благодарю, милорд. А что еще она могла сказать? Альтан наконец-то проявил заботу, а не выполнил обязанность. Не этого ли она хотела? И еще. Тебе нужна компаньонка. А... Не перебивать. Альтан негромко шлепнул ладонью по столу. Это не обсуждается. Я написал твоим опекунам, они помогут. У меня нет таких... — Знакомств. Это должна быть женщина из провинции, не испорченная столичной жизнью. — Да, но... — растерянно произнесла тиона Я же просил не перебивать. — вздохнул он. — Хорошо, спрашивай. — Зачем мне компаньонка? Разве в замке мало дел? — Какими делами ты собралась там заниматься? — вкратчево поинтересовался муж. — Я могу вести хозяйство, следить за слугами. Тиона выпятила подбородок. «Меня научили управлять». «Забудь», — отмахнулся он, перебивая. «Шить, вышивать и гулять по окрестностям — вот все твои дела. Там нет никаких балов и развлечений. Так что компаньонка тебе понадобится. Будет с кем поговорить, в конце концов». «Забыть?» Тиона разочарованно смотрела на мужа. Похоже, ей уготована роль безделушки. поставить в угол, иногда смахивать пыль, а для лучшей сохранности приставить соглядатые. «А вы?» — спросила она, набравшись смелости. «Что я?» «Вы будете со мной разговаривать?» И все же она не решилась произнести «делить одну спальню». Впрочем, Альтан и так все понял, потому что потемнел лицом. «Я буду делать то, что сочту нужным», — сухо произнес он. и попрошу впредь вести себя скромнее, и не повышать на меня голос. Никогда. — Но я не понимаю, — выпалила Теона в отчаянии, тут же нарушая очередное правило. — Что не так? Ведь мы же истинная пара, я ваша истинная, вы не можете так, почему я, а вы нет? Губы Альтана побелели, а глаза превратились в два бездонных чёрных колодца. Теона даже испугалась такой перемени. Похоже, она опять перегнула палку, и муж не просто зол. Он в ярости? «А ты не знаешь?» Процедил он, прожигая ее взглядом. «Не знаю о чем», — пискнула она, вжимаясь в стул. «Не знаешь, что я ничего не чувствую, потому что у меня нет силы». «То есть... как?» Ахнула тиона «Ты же...» Она замолчала, потому что ярость на лице Альтана сменилась растерянностью. Он откинулся на спинку стула и произнес устало. «Действительно не знаешь. Мышка, откуда ты?» Теона не знала, что сказать, но он и не ждал ответа. «Прости, я думал, ты знаешь». Извиняющийся Альтан пугал Теону сильнее, чем Альтан в ярости. «Расскажешь?» — робко попросила она. Однако он отрицательно покачал головой. «Нет, Тео, спроси, да хоть и мили. Он знает правду и не будет ее приукрашивать. И не говори об этом со мной». «Никогда», — прошептала Теона одновременно с ним.